Глава 39 Спустя ровно два часа и одну уборку на скорую руку Лайла выловила райна на его работе. Он игнорировал ее многочисленные попытки связаться с ним даже по основному номеру колледжа. Подходя к двери его кабинета, она уже взвинтила себя по полной программе. Ее переполнял гнев. Его записки и пометки на полях прокручивались у нее в голове снова и снова. Она распахнула дверь и вошла без стука, застав в врасплох. Тот повернулся к ней лицом и выронил книгу, которую держал в руке. На лице его не было даже намека на добро пожаловать. Различив признаки «как ты смеешь» и «пипец», Лайла решила, что отчасти он прав. Секунды две-три спустя Рейн мотнул головой, что она поняла, как просьбу закрыть дверь. «Не желает выносить ссоры с хижины». Она так и росла, а связь с ним вернула ее на те же рельсы. Тайные заговоры. Но дверь все-таки закрыла. Райан заговорил первым. «Какого черта тебе вздумалось являться сюда?» «Ты не ответил на мой звонок. Она не потрудилась понизить голос или хотя бы сдержаться. Он потерял право на то, чтобы она заботилась о его репутации, когда самозабвенно копался в ее прошлом». Наклонившись, райн поднял книгу, бережно вернув ее на свое место на полке. «Вчера полиция обыскала мой чертов дом Лайла. ОСУ. Разве точное название службы имеет значение?» Его голос полз вверх вместе с ее негодованием. Каждая клеточка в ней взвывала распахнуть окно и прокричать всему двору о его предательстве. «Пусть-ка потом вернет себе ярлык любимого профессора». Не смей становиться в позу. Прошу прощения. Вывернул ситуацию наизнанку, свалив вину на нее, чтобы поставить в положение умоляющее прощение, как будто у нее сейчас мало дерьма, о котором нужно позаботиться. Насрать. Этот выпад призван выбить ее из колеи. Где уж ему знать, что она давно уже там, на краю, готовая рухнуть в пропасть. Драма. Фальшивое возмущение. «Сбавь обороты. Твоих студентов тут нет, аплодировать некому». У него на щеке дернулся мускул. «Твоя матримониальная байда поставила мою жизнь на уши». «Может и так. Она непременно примет часть этого на себя, но не обмолвится об этом, пока он не объяснит ворох бумаг, собранных за ее спиной». «О, в самом деле?» «У меня есть жизнь и работа, Лайла». Он указал на закрытое окно позади письменного стола. «Как раз сейчас мне предстоит встреча с завкафедрой, и... ты меня использовал!» Он оцепенел. Секунду спустя его рука опустилась. «О чем это ты?» Но он понял. Его выдало внезапно оторопевшее выражение лица и песклявые нотки в голосе. Она считала его другим, но крупно ошиблась. «Об исследовании. Моя жизнь. Мой отец самоубийство матери». «Я могу объяснить», — Райан стиснул ладонью спинку кресла. «Само собой, он жаждет объясниться. Как удобно». «Что ты говна, кусок?» «Незачем. Я и сама поняла». Его пальцы побелели от напряжения. «Берегись». «Чего?» Не услышав в ответ ни слова, Лайла попыталась озвучить недосказанное, чтобы убедиться, что они говорят на одном языке ты мне угрожаешь? В самом деле, Райан? Он глубоко вздохнул, беря себя в руки. Исчезла глубокая морщина между бровями, его руки больше не старались удушить кожаную обивку. Ладно, давай успокоимся на секундочку. Дежавю словно ударила ее по лицу. Успокоительный тон. Промывка мозгов. К той же тактике прибегала Арон. Он отточил ее до совершенства. Лайла еще больше возненавидела эту чушь, исходящую от Райана, потому что ожидала от него лучшего. «Теперь ты хочешь успокоить меня?» Протянув руку, он закрыл жалюзи, отгородившись от солнца и погрузив комнату в полумрак. «Не стоит обсуждать это здесь». Сам выбрал это поле боя, отказавшись отвечать на звонки. «Боишься, что я начну кричать? Поставлю тебя в неловкое положение?» «Исследование совсем не то, о чем ты подумала. Уверен, ты раздула все до невероятных масштабов, но...» «Арон сказал бы мне то же самое». «Что?» — Райн вскинул голову. «Сравниваешь меня со своим сраным мужем?» «Она не даст увести разговор в сторону. По крайней мере, пока он не выложит свой план и какое место отвел в нем ей». «Твои записи нашли». «Мы начали работать вместе, а у тебя было такое прошлое...» Он поморщился. «У меня не было никаких планов, просто так получилось». «Да уж, конечно». Она почувствовала себя загнанной дичью. «Я ведь этим занимаюсь, Лайла. Когда я слышу о деле, то начинаю интересоваться и закапываюсь в него». Она не стала тратить ни секунды на ожидание извинений, которых никогда не будет. «Объяснение закончено?» Типа, раз уж у тебя большие мозги, тебе простительно быть жопой? Я пишу книгу, и ты это знала. Лайла схватилась за книжный шкаф, чтобы не швырнуть в рай чем-нибудь тяжелым. Только не знала, что она о моей семье. Нет, он поднял палец, будто беседовал с ребенком. Она о взаимосвязи между воспитанием, преступностью и... Плевать, только лекции не хватало. Она лишь желала... Реально желала немного честности. «Признай правду, объясни доходчиво!» Лайла позволила тишине зависнуть между ними. Целую жизнь заполняя пробелы и спуская на тормозах, потому что так легче, чем чувствовать что бы то ни было, спустить это она не могла. Райан переступил с ноги на ногу, прежде чем нарушить молчание. «Это предыстория ничего особенного». «Забавно, потому что для нее это все на свете. Ты лжешь с такой легкостью, что я поневоле гадаю, какую еще чушь ты подчистил, упаковал и продал мне в каком-нибудь другом виде». «Чья бы корова», — мычала детка. «Возвращение развязного тона означает только одно. От уверток они перешли, наконец-то, к чему-то реальному. «Я рассказала тебе о своем детстве». «У меня и в мыслях не было, что тебе хватит наглости использовать это в своей работе!» «А как насчет остального?» «Типа разнюхивания, о котором мы ни разу не говорили!» «Что ты несешь?» «Ты слонялась по моему кабинету!» Он перевел взгляд на книжные полки. «По-твоему, я не помню?» «Ты ни раз и ни два настаивала, что подождешь меня здесь!» «Изучала мои стеллажи, просматривала мои книги...» Я думал, просто листаешь, чтобы убить время. Лайла услышала грохот собственного сердца. Так и было. Он вытащил одну книгу. Ту самую. Ту, где описано дело многолетней давности, научившее ее, как запустить угарный газ через вентиляционную решетку. Что ты делала на самом деле? Может, изучала? Выясняла, как позаботиться об обороне раз и навсегда? поинтересовался Райан, хотя невооруженным глазом было видно, что он считает, будто знает ответ. «Выясняла, как совершить убийство и спрятать труп?» «Ты долбанулся?» «Неужто это так возмутительно?» Отодвинув кресло в сторону, он подошел к столу, оказавшись прямо напротив нее. «Я тебя использовал?» «Отлично, виновен, может и использовал. Возможность напрашивалась сама, и я за нее ухватился». «Теперь я? Возможность?» Шквал гнева стер укол вины за беглое пролистывание некоторых книг. «Но я вот думаю, не использовала ли и ты меня? Вопросы о моей работе, интерес к моей сфере...» Уперев кулаки в стол, он подался вперед, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Ты преследовала меня!» «Эго! Как же она раньше его проглядела!» Я ответила на звонок, когда ты позвонил несколько месяцев назад насчет покупки дома. Это моя работа, гений. Я подлизываюсь к людям за комиссионные. Месяцы назад она не знала, что Арон чудовище. Не искала способ остановить его. Со временем это изменилось. С Райаном все было по-настоящему для нее. По крайней мере, поначалу. Потом, когда понадобились экспертные сведения, эти отношения пришлись очень кстати. Она считала это с течением обстоятельств, но теперь больше похоже, что это Райан ее преследовал. Ухаживал за ней ради нужной информации. Я смотрел книги, которые привлекли твое внимание. «Так скажи», — с вызовом бросила Лайла, — «хватит ходить вокруг да около, озвучь обвинение. Тебе ведь до смерти этого хочется». «По-моему, я не обязан». Едва он договорил, как в дверь постучали. «Не обращай внимания, они еще не закончили». Дверь открылась, и в комнату вошла Джинни в сопровождении двух помощников шерифа. Лайла видела их в том же офисе, где ее допрашивали. Они встали позади по обе стороны от следователя. Весьма внушительная команда. «Какой сюрприз встретить вас здесь! Вы все еще следите за мной?» «Вполне логично. Раз Арон не объявился, новых ниточек нет», Они в отчаянном положении. Но тащить ее в участок снова? А я должна, отрубила Джинни в своей обычной манере, не спускать никому. Лайла пришла спросить о моих записях благодаря вам. При обращении к следователю Райан вывел голос на нормальный уровень, вновь обретя спокойный и сдержанный вид. На Джинни это не произвело ни малейшего впечатления. Она призналась, что у вас была любовная связь. Да? До этого места Лайла еще не дошла. Если бы он ответил на звонки, это не было бы таким шоком. «Не у тебя одного есть сюрпризы, которыми ты забыл поделиться». «Очень любезно, что предупредили», — произнося это, Райан глядел на обеих. «Я что, на вас теперь работаю?» — Джинни презрительно хмыкнула. «Суть моего комментария о пребывании Лайлы здесь сводится к тому, что больше ничего не происходит». Он взмахнул рукой. Мы просто разговариваем. Не удержавшись, Лайла закатила глаза. Для человека, запросто обхаживающего зрелых женщин, такой оправдывающийся тон все равно, что признание в заговоре. Ему ли не знать? Паника в твоем голосе говорит об обратном, так что лучше сбавь обороты. Она права. Но вы сможете объяснить, почему, кто и где, когда мы вернемся в мой офис джинни дала знак подчиненным расступиться, а райну выйти из кабинета. а ей нет джинни приехала сюда за райном, а не за ней. лайла не представляла, что это значит, но порадовалась месту в переднем ряду на представлении, потому что это избавляет ее от необходимости строить догадки по поводу дальнейших событий. Ни ей подкаст будут знать, но на сей раз она их опередит. Но вместо того, чтобы пойти вперед, Райан попятился к окну. «Что вы хотите этим сказать? Что у нас есть к вам вопросы?» Джинни не тронулась с места, хотела взять Райна за руку, но он ее отдернул. «Нет, знаете что? Хватит с меня вопросов. Довольно. Я его даже не знаю. Спрашивайте об Ароне Пенни кого-нибудь другого» мы нашли его телефон у вас дома взгляд джинни скользнул с райна на лайлу и обратно Телефон арона тот самый который пропал вместе с ним что челюсть у райна отвисла что в унисон с ним воскликнула лайла мы нашли его у вас дома на сей раз джинни схватила райна за запястье и уже не отпускала так что нет Вопросов с вас не хватит.